Глава 20. При подготовке к посевной и во время нее время летело незаметно. Я едва успевал уделять время всему происходящему в двух колхозах. Но вся эта суета была мне только в радость. А все потому, что я постоянно видел результаты своих трудов. Конечно, со светом коммунизма все еще было сложно, но даже там, маленькими шагами, но шли подвижки в лучшую сторону. Например, я потихоньку принимал на работу новых специалистов, затыкая дыры или просто заменяя часть старых из тех, кто явно не справлялся со своей работой. Так я надеялся, что теплица, которую скоро там построят, поможет мне существенно улучшить их положение. Сейчас, что не говори, а тот колхоз был чем-то вроде татационного для нового пути». Но я рассчитывал, что это не просто слив денег, а инвестиции, которые отобьются так же быстро, как поднялся мой первый колхоз. Собственно, это подтверждали также и мои практиканты, которые спустя месяц работы предоставили мне расчеты, согласно которым даже сейчас рабочей силы было достаточно, и необходимо лишь перетрясти кое-какие процессы, чтобы увеличить производительность колхоза не менее чем в полтора раза. Ребята ответственно подошли к делу и составили наглядные таблицы, основываясь на известных данных из других колхозов. Несколько раз даже уезжали собирать материал в другие деревни и в городские библиотеки. Но особенно отличился Захар Безруков, ведь помимо этого общего проекта он готовил еще и материал по удобрениям и сделал все настолько здорово, что с этим не стыдно и официальный запрос оформлять, чем ей собирался заняться. Но для начала отправил его работу в Оснецову, на всякий случай. И Григорий Николаевич перезвонил на следующий день после того, как ее получил. — Где ты этого парня откопал? — начал он без лишних предисловий. — Это же настоящий талант! Кто бы мог подумать, что парень с экономического факультета покажет такое глубокое знание биологии? «Да я бы его и к себе в ней забрал с удовольствием. Только если он присоединится к работе над исследованием борщевика. Кстати, как они продвигаются?» Васнецов в ответ так тяжело вздохнул, что я уже заранее все понял. «Я бы соврал, если бы сказал, что хорошо. Необходимость этих исследований постоянно ставит под сомнение, так что выбить на них финансирование не так уж легко». Я уже молчу про то, что у этого растения есть много поклонников в научной среде, начиная с Вавилова и заканчивая многими другими. Именно из-за этого в основном и возникают препоны, потому что они-то уже успели написать свои научные работы, которые теперь выставляются как аргумент против моих инициатив. Честно сказать, чего-то подобного я и ожидал. Но все равно уничтожить Борщевик пока еще не стало слишком поздно. Это необходимая задача. Мне жаль, Григорий Николаевич, но вы же не собираетесь сдаваться. На той стороне провода раздалось многозначительное хмыканье. А потом Вознецов ответил. «Ох и дорог ты мне, Филатов, но нет, не сдамся. Верю я тебе, что не говорим. Особенно после того, как сам углубился в материал». Ночью наживу себе врагов под старость лет. Я улыбнулся. — Ни за что не поверю, что у вас их и без того не было. Григорий Николаевич закряхтел, так что я даже сначала испугался, но вскоре понял, что это он так пытается сдержать смех. — Все в порядке? — все-таки спросил я. — Подловил. Ничего не скажешь. Просмеявшись, наконец, ответил он. — Я почти пятьдесят лет в науке. Да тут у каждого яда больше, чем у любой гадюки, и все друг друга тихо ненавидят. Я подъехал к правлению в хорошем настроении, с улыбкой захлопнул дверь козлика. Заходить в здание я не торопился, вместо этого закрыл глаза и вдохнул полной грудью. Аромат цветущей сирени. Вокруг пели птицы, а солнце палило настолько, что даже в белой рубашке мне было жарковато. Мне хотелось еще немного насладиться весной, но вдруг... «Александр Александрович», — выбежав на крыльцо правления, — закричала Лариса Ивановна. «Вам срочный звонок! Из света коммунизма!» Такое поведение не было ей свойственно. Уалтер явно видела, что я подъехал и вот-вот вернусь на рабочее место, но, видимо, случилось действительно что-то важное, раз она не сумела дождаться. «Что случилось?» — бросил бежавший позади женщине, громко шагая по коридору. «Звонок поступил из птицефабрики. Что-то с курами не так?» Запыхавшись, ответила Лариса Ивановна. — Уже третий раз звонят. Я, как вашу машину увидела, попросила подождать на линии и сразу же к вам. Черт, неужели молодняк заболел? Как чувствовал, что не стоило так торопиться. Лучше бы повременили и сделали все через месяц. В голове крутились самые худшие сценарии. Схватив трубку телефона, я услышал тревожный мужской голос. Взяв себя в руки, мужчина поспешил представиться заведующим птицефермой, После чего добавил Товарищ председатель, беда, мы не знаем, как там быть. Не очень содержательно. Рано еще паникуйте, лучше расскажите мне, что произошло. Недавно были приобретены пятьсот цыплят, но, едва дыша, выдавил из себя собеседник, я ума не приложу, как вообще такое могло произойти. Сейчас, когда они подросли, мы обнаружили, что 443 из них петухи. «Как такое возможно?» — я не поверил своим собственным ушам. «Даже если не выбирать цыплят, а просто хватать случайных, но ну не может же так получиться!» «Подождите, вы уверены? Я ведь посылал Манцова. Он старался выбирать именно куриц!» «Товарищ председатель, я сам сначала не поверил, но когда своими глазами увидел, все сомнения отпали!» Чуть ли не клялся мужчина. «Мы не знаем, что с ними делать. Мало того, что они дерутся друг с другом...» а на одну клетку приходится от семи до десяти штук, так еще и кормить их невыгодно. И заведующий был прав. Единственным разумным выходом из данной ситуации было пустить их на мясо, но и здесь не задача. Маленькая птицеферма просто не справится с таким объемом курятины, поэтому, не теряя времени, я направился к машине. Уже на месте решим, что делать. Да уж, оказавшись на птицефабрике, я воочию наблюдал за почти двумя сотнями петушков. Разговор с Мансовым не принес свои плоды. Он постоянно извинялся и, чуть ли не падая на колени, уверял, что все делал правильно, как и учили его в семье. Но почему случилось то, что случилось, оставалось загадкой. Роман Евгеньевич предположил, что ему попалась какая-то особая порода, у которой свои особенности, в то время как другие работники поговаривали, что, быть может, ему изначально подсунули петухов. Вот и выбирал наш мансов-несушек среди них. В общем, хотел как лучше, а получилось как всегда. Хотя я и сам не верил в случайность произошедшего, но решил закрыть на это глаза. Правда, уже все равно не узнать. А вот выискивать козла отпущения не было ни времени, ни смысла. Сейчас главное — найти решение из непредвиденной ситуации. «Вот и куда нам их деть?» — тяжело вздохнул заведующий птицефабрикой. «Как мы ранее с вами и обговаривали, на мясо куда еще?» Заведующий выразил сомнение в моих словах, но я попросил его в первую очередь дослушать до конца. Я съезжу в калужский мясокомбинат, — Я обо всем договорюсь. Мы не только от петухов избавимся, но и вернем потраченные средства. Согласны с таким решением? — Конечно, Александр Александрович, конечно, — закивал головой заведующий. — Это будет идеальный выход из нашей ситуации. А в следующий раз лучше возьмем сразу подросших курочек. Не хотелось бы, чтобы ситуация повторилась. Его взгляд, как мне показалось, прожигал Манцова насквозь. Эх, дела обстояли бы намного легче, будь у нас в колхозе, куда их деть. Возвращаясь к мыслям о потенциальном профиците бюджета и возможному строительству новых объектов, быть может и хорошо, что я еще не принимал никаких решений. Думаю, нам в колхозе не помешает фабрика по изготовлению консервов или что-то в этом роде. Дело это прибыльное и с транспортировкой проблем не возникнет. Однако оставлю эти мысли на потом. Перед отъездом в Калугу я позвонил домой и поделился с Марией планами. Заранее предупреждаю, что вернуться к ужину не успею. Денек не обещал быть легким. Для депутата нет закрытых дверей, по крайней мере, я так думал. Пока не познакомился с директором мясокомбината со знакомой фамилией Матиашвили. Я сам уже почти забыл об этой семейке после того, как направил запрос в ОБХСС. А следить за ходом этого дела у меня не было времени с тех пор, как началась посевная. Но они меня, очевидно, не забыли. Стоило мне появиться на его пороге, как директор города откинулся назад и, потирая подбородок, ухмыльнулся. Позу этот грузин принял интересную, словно лев, видя, как добычина нагрянула к нему на ужин. Сомнений не оставалось. Передо мной сидел родственник того наглого водителя, даже некоторые черты лица схожи, уж память на лица у меня хорошая. уже тогда я понял, что договориться с ним окажется крайне сложной задачей. но не зря же ехал попробовать стоило. и не стал рассказывать ему про сложную ситуацию, в которой мы оказались, дабы не давать клану матьяшвили причину для злорадства. но и было предложено ровно четыреста тридцать петушков. еще Тридцать особей я планировал оставить на птицеферме вместо старых. «Александр Александрович, а как же так? Неужели ваш колхоз попал в неприятную ситуацию? С чего вдруг такая спичка? Ох, долгая же дорога у вас была!» Собеседник словно видел меня насквозь. «И не говорите, столько дел в колхозе, что приходилось откладывать поездку в Калугу». Но, как вы понимаете, дела имеют свойство скапливаться, вот и решил за одну поездку совсем управиться. Уж падать на колени и признаваться, что ехал я сюда, чтобы только на его наглую рожу посмотреть, как, видимо, он и желал, я точно не собирался. Не доставлю я ему такого удовольствия. У нас планы на птицеферме поменялись, а особи эти, грубо говоря, теперь лишние. На этом грузин не успокоился. Меня ожидал целый допрос с пристрастием, но я достойно ответил на все его провокационные вопросы, так и не упав лицом в грязь. Уже позже я понял, что мои ответы особо и не имели никакого смысла. Свое решение он вынес еще в тот момент, как я появился на пороге его кабинета. — Хорошо, буду рад купить их у вас, — довольно кивнул грузин, протянув мне руку. — Пять копеек штука. Услышав несправедливую цену, я отказался от рукопожатия. Вы не понимаете, это не трехдневная цыплята, а молодые особи. Им почти три месяца. Я поспешил прояснить ситуацию для директора мясокомбината, хотя, как мне казалось, про возраст я упомянул в самом начале нашего разговора. Я прекрасно понял вас, Александр Александрович, или вас смутила цена. Он опустил руку. Простите, но предложить больше я не могу. Наш мясокомбинат не простаивает без дела. Недавно мы и без того получили весьма крупную партию птиц, а дополнительное количество, пусть и сто восемьдесят, доставили бы нам хлопот. Честно говоря, я должен был бы отклонить ваше предложение. Но разве я могу не пойти навстречу председателю известного колхоза? и депутату Верховного Совета. Он состряпал сочувствующее выражение лица, пропитанное ложью. — Что ж, благодарю вас за предложение, но, увы, цена слишком мала. Я уважаю время и труд своих колхозников и не готов пойти на такую сделку. Я спокойно попрощался с грузином, а перед тем, как выйти из кабинета, сказал... Приятно знать, что директор Калужского мясокомбината всегда готов пойти навстречу своим. Я не стал выяснять с ним отношения. Изначально было понятно, что нам не договориться. Я только лишний раз убедился, что в каком-то смысле Фролов был прав. своей активной позиции я то и дело наживаю себе врагов, но иначе я все равно не могу. Ладно, черт с ним. Выход из ситуации я найду и без этого, мать Яшвили. Но жизнь длинная, рано или поздно сочтемся. Была у меня одна идея, как решить проблему с курами. Но для этого нужно ехать в Москву. И я запланировал поездку в скором времени, тем более, что у меня там были и другие дела. А так, помимо птицефермы, сначала посевной я крепко взялся за свет коммунизма. Расчеты практикантов меня вдохновили». Ведь в воздухе запасло увеличением прибыли, которую я смогу пустить в дело. Жаль только, что сами ребята уже готовились к отъезду. Но я надеялся, что, закончив учебу, они сразу же к нам вернутся. Ну, хотя бы некоторые. Особенно я сомневался насчет Жанны. Думаю, сельская жизнь ее тяготила. К тому же она так и не научилась брать в расчет что-то помимо цифр, да и вообще очень часто была весьма категорична в суждениях, чем усложняла работу для всех. Но, несмотря на это, девушка, она умная, так что я все равно был готов дать ей шанс, если она того захочет. Что же до света коммунизма, то дела и впрямь пошли в гору. Хотя нехватку компетентных кадров полностью победить не удалось. К сожалению, многие люди, которые звонили или приезжали по объявлению, готовы были работать в новом пути, но узнав, что речь идет не об этом колхозе, Сразу же теряли интерес. Видимо, не особенно верили в то, что мне удастся повторить свой успех. Один даже так прямо и сказал, мол, чудо дважды не повторяется. Разубеждать таких я не стал. Скорее наоборот, для меня такая позиция стала триггером к тому, что эти люди на самом деле не особенно-то и хотят работать, а надеялись приехать на все готовенькое». Так что в итоге я решил рискнуть и набрал на некоторые руководящие должности тех, у кого совсем не было подобного опыта, надеясь, что сумею быстро их натаскать. Как раз об этом я хотел обстоятельно поговорить с Фроловым сегодня, с которым мы опять начали плотно работать вместе, как только началась пассивная. Однако сделать это мне помешал внезапный гость из районного управления, заместитель секретаря райкома Иван Иванович Зайцев. Он приехал лично проверить, как у нас дела с посевной и возобновленными стройками. Особенно его волновали те, которые касались авиаотряда. Я так понял, что район был очень заинтересован в том, чтобы здесь у меня все получилось. Ролов, видя, что разговор затягивается, вышел покурить, и, воспользовавшись этим, Зайцев, когда разговор зашел о планах на строительство сельсовета, сказал «Товарищ Филатов, это вы все правильно делаете» но я вам очень рекомендую задуматься о том, стоит ли оставлять Фролова в должности председателя сельсовета. Мы, если что, всячески поспособствуем его отстранению. Сами знаете, в последние годы он показал себя не самым компетентным руководителем, а ваш колхоз, наша гордость, как района, так и всей области. Тут рисковать нельзя. Я выслушал его, но поступать так с Виктором не собирался». Хотя и сам знал, что он далеко не идеальный лидер, но, во-первых, я ему лично пообещал это место, а во-вторых, даже несмотря на все его недостатки, мы с ним сумели неплохо сработаться, да и он далеко не самый ужасный исполнитель, если ставить перед ним четкие задачи. В общем, я уже хорошо понимал его слабые стороны и рассчитывал, что сумею их прикрыть. — Спасибо за совет, Иван Иванович, — дипломатично начал я. — Но с этим мы сами разберемся. — Вам виднее, — пожал плечами он. — Но если передумаете... Больше эту тему он не поднимал, и мы вернулись к обсуждению других дел. Пролов Виктор Петрович не планировал подслушивать, но так уж вышло, что новую пачку примы, характерного красного цвета, он вскрыл прямо рядом с окном председательского кабинета. — День стоял теплый, так что оно было приоткрыто, а сам курящий стоял так, что изнутри его было невозможно заметить, хотя к диалогу он особенно не прислушивался, да и говорили в кабинете не очень громко, так что до него долетали лишь некоторые фразы. Однако, различив в разговоре свою фамилию, он прислушался и моментально вспылил, что значит не оставлять его в должности. Такого договора не было. — Спасибо за совет! — услышал он голос Филатова и окончательно вышел из себя. Так что моментально ломанулся в сторону от окна, не зная, то ли он хочет ворваться в кабинет и высказать этим переговорщикам все, что на этот счет думает, то ли просто уйти куда подальше. В конце концов, здравый смысл победил, и Фролов решил дать себе время остыть, а потом уже спокойно переговорить с Филатовым, не устраивая сцен. Закурив еще одну терпкую сигарету без фильтра, он быстрым шагом пошел прочь отправления А когда, наконец, успокоился и вернулся, то увидел, как из дверей выходит Зайцев, а за ним и Филатов. Перед тем, как сесть в машину, Иван Иванович пожал мне руку и спросил, «Ну что, значит, договорились?» Договорились, Выжил я из себя улыбку, хотя сейчас все мои мысли занимало другое. Буквально только что Маша по телефону очень меня встревожила. У нее возникли какие-то странные боли в животе, и, естественно, я сразу же свернул разговор, и теперь собирался как можно быстрее доставить ее в Калужскую больницу, мало ли что. Зайцев уехал, но прямо навстречу мне двигался Фролов. Принц совсем про него забыл, разговор о новых кадрах придется отложить. — Извини, — кратко бросила я ему, — Машу надо срочно врачам показать, потом поговорим. Не дожидаясь его ответа, я сел в козлика и тронулся.